Глава 8 28 августа при переправе через реку Ипуть политрук поправил очки, обвел внимательным взглядом присутствующих, немецко-фашистские войска, не будучи в состоянии преодолеть мужественное, стойкое сопротивление частей Красной Армии, собрали местное население города Добруж и под страхом расстрела погнали впереди себя женщин, детей, стариков. Озверевшие, потерявшие человеческий облик гитлеровские выродки вот так приехал в штаб доложиться керпоносу, показать Голиафа, может даже устроить выставку для саперов и разведки, а попал на лекцию Политрука. В зал загнали всех Аркашу, связисток, даже Илья, за которого и вовсе поймали в коридоре. Эти злодейские факты еще и еще раз вскрывают звериное лицо подлого врага. Политрук отпил чаю из стакана, откашлялся. «Таких преступлений мир еще не видел! Таких злодеяний не знала человеческая история!» «Ты в небоскребе наблюдательный пункт закончил делать?» — тихонько спросил я, наклонившись к уху Ильяза. «Ага. Фальшивую стенку с тайной дверью заштукатурили и замаскировали. Телефон провели, радио установили и настроили. А черный ход?» «Кинул канат в воздушной шахте. Пришлось восемь школ объехать, забрал спортивный инвентарь именем Комфронта. «Отлично. Я потёр руки. Всё, как заказывали. Замаскировать всё там надо получше, чтобы... Не знаю, чтобы сам найти не мог, если не знаешь». «Есть один сбец по маскировке», — подумав немного, сказал Ильяс. «Я узнаю, где он, если не очень далеко, я его приведу». Хитрый Татарин быстро освоился, понял, что прав у него побольше, чем у простого летёхи, хотя и не наглел особо, только для дела. «На площади что?» «Да», — Татарин махнул рукой. «Кабаются. пойдешь к ним. Надо сделать тайную захоронку в фасаде здания университета, чтобы туда вошла вот такая бандура». Я взял бумажку, нарисовал схему Голиафа. «Обрати внимание, у него провода идут сзади. Надо просверлить стену и пустить их сквозь. Нарастить. Сможешь?» Ильяс почесал в затылке. «Попробую. А что за зверь такой?» «Товарищи!» Политрук строго на нас посмотрел. «Перестаньте шептаться!» Аудитория на нас неприязненно оглянулась, политработников внимали, ловили каждое слово. На калерке сидели только мы с татарином, да еще парочка штабных писарей, что взяли с собой на лекцию работу. «Весь советский народ клянется кровью замученных граждан не давать никакой пощады немецким мерзавцам!» «Давай после лекции дуй в строевой отдел, ищи своего спеца по маскировке». Только и успел я сказать Ильязу, как нас грубо прервали. «Товарищи, вы в заднем ряду!» Политрук чеканел слова, как в кузнице, аж со звоном отлетали, не иначе быть ему старшим политруком в скорости. «Встаньте, представьтесь, вам есть что добавить к сказанному мной?» Он потряс номером правды, показывая, откуда черпает сведения. «Старший лейтенант Соловьев, младший лейтенант Ахмедшин», уверенно сказал я, поднимаясь. «Мы как раз по теме выступления». «И что же вы желаете добавить по теме выступления?» насмешливо протянул политрук. Ведь у него был такой, будто ему заявили, что сейчас приведут говорящую кошку, которая расскажет таблицу умножения на цифру 7, а потом примеры решать будет. «Вот товарищ политрук-младший лейтенант Ахмедшин. Он, вдохновясь речью нашего великого вождя, 3 июля имеет предложение». Громко начал я, двинув по ноге Ильяза, чтобы совсем соглашался. «Сейчас я тебя твоим же оружием, крыса тыловая припечатаю». Не знал ты, дорогой товарищ, что у нас, извините за то, что принижаю высоту момента на зоне, в красном уголке была подшивка правды 40 какого-то года. И я на спор выучил наизусть статью, где какой-то брехун цветисто рассказывал сказку про то, как великий вождь еще в июле сорок -го года придумал фишку про великую отечественную, но до поры до времени из скромности молчал про новое название. И автор приводил примеры из этой речи в доказательство гения лучшего друга всех физкультурников, Короче, я тогда выиграл пачку чая, маленькую, 50 граммов. Сейчас полностью весь опус не помню, конечно, но пересказать могу уверенно. «А почему товарищ Ахмедшин молчит?» — поинтересовался политработник. «А то сами говорите, что инициатива его». «Так у него дефекты дикции, и он боится испортить слова Иосифа Виссарионовича неправильным произношением», — вывернулся я. «Да, товарищ Балитрук», — бодро ответил Ильяз. Видать, понял, что можно отмазаться, а то спросят, чего не знает, и, получай, кто-то прыснул. «Продолжайте, товарищ Соловьев, нахмурился политрук. «Как известно всем», — уверенно начал я, глядя в глаза политработнику, — «товарищ Сталин в своей речи сравнил эту войну с такой же, которую вел наш народ против французских захватчиков в 1812 году, а также прямо говорил о ней как об отечественной. Трижды», — добавил я. Также Иосиф Виссарионович вполне справедливо называет войну великой, так как ее ведет великий советский народ. Политрук явно охреневал. Я сыпал цитатами из речи Сталина, которые он проверить не мог. Не станет же он меня останавливать для того, чтобы свериться с источником. В голове у него крутились какие-то винтики. Он прикидывал, что будет, запусти он эту бодягу. Скорее всего, ничего, но кто ж его знает. Он чуть не пропустил концовку моего доклада. Вот товарищ Ахмедшин и сомневается писать об этом предложении в «Правду» или в «Красную звезду». Может, сразу товарищу Сталину?» «О чем писать-то?» Политрук все еще находился в прострации. «Чтобы дать название войне», — терпеливо объяснил я. «Какое?» «Как какое?» «Великая Отечественная война советского народа». Короткий вариант — просто Великая Отечественная. Выставка Голиафа прошла на высшем уровне. Хоть и подготовили в ППХ за несколько часов, Но понравилось всем. Были и керпоносы, тупиков, ну и начальники разведки и саперных служб фронта и армии. Разглядывали долго. Потребовали завести машинку, поездить по залу. Голдович, какой-то забегавшийся, уставший, посмотрел, хмыкнул, потом подошел ко мне и заявил. «Правду говорят про тебя, Соловьев, что везучий ты. Куда не полезешь, а даже в выгребной яме золото найдешь. Шел бы ко мне, что ты здесь забыл. У нас хоть настоящим делом заниматься будешь». «Александр Иванович, вы сами-то как думаете, отпустят меня?» «Ладно, Соловьев, надумаешь, приходи, я тебя не забуду». Он протянул мне руку. «Бывай». Тупиков с сапёрами полез внутрь Голиафа, а Керпанос отвел меня в сторону. «Эту сухопутную торпеду надо в Москву везти. Пусть наши спецы тоже такую сделают по данному образцу. Можно и лучше сделать, товарищ генерал». «Это как же?» Немцы поставили внутрь маленькую электрическую батарею. Запаса хода нет совсем. Надо на бензиновом двигателе делать. И тогда она тротила возьмет больше с собой. Ладно, подумаем. Комфронта снял фуражку, вытер лоб платком. Потом, будто вспомнив что-то, посмотрел на меня. Вот еще что. Тут ко мне из политотдела подходили. Что это за история с письмом к Сталину? Что вы лезете не в свое дело, работы мало? Так я нагружу побольше. Рассказывай, а то эти... Мотнул он головой в ту сторону, где, наверное, должен находиться политотдел. «Кружева только плести гораздо!» «Я тут стихи прочитал, в «Красной звезде», «Священная война». «Времени, значит, и на стихи хватает», — буркнул комфронта. «Да, помню, как там...» — Керпонос задумался, припоминая. «Вставай, страна огромная, эти?» «Точно!» — подумал я, что хорошая песня выйдет. «Какие еще песни? Ты военный или артист театра?» Комфронта начал закипать. «Пётр Николаевич, что ты кругами ходишь? Чётче излагай, что за письмо? Зачем вы какие-то приключения вечно выискиваете?» «Так я ж про это и говорю, хочу объяснить. Но «священная война» — это какой-то поповский термин. Лучше звучит «великая война». Тем более, что товарищ Сталин уже употреблял это слово в своей речи. Какая отечественная. А что, если соединить?» Керпонос пожевал губами, вздохнул. «Вот не стоит сейчас к нему лезть с этим». Иосиф Виссарионович и так на нас зол за предложение отвезти войска на левый берег. Еле пробили эвакуацию гражданских из Киева. Хотя с другой стороны... Ладно. Комфронта махнул рукой. Пиши, может и выгорит, сам и отдашь. Это как? Удивился я. А вот так, улыбнулся Михаил Петрович. Вызывают тебя в Москву на награждение. Будь моя воля, я бы сейчас станцевал лизгинку. Я увижу веру. Вот это дело хорошее. «Сдержал, значит, слово Бери?» «Сдержал. Заодно и Голиаф этот отвезешь. «Я там представление на разведчиков набросал, посмотрите?» «Обязательно, за такое награждать надо, сомнений никаких нет». «Если честно, я там и на Васю Харченко с его ребятами представление написал и сразу за разведчиками в папочку положил. Может, их родным полегче будет. Эх, какой парень погиб». Специалист по маскировке появился на следующий день. Невзрачный с виду старший сержант лет 30, с какими-то мышиного цвета волосами, немного сутулый. Говорят, посмотришь и забудешь. Единственное, что в нем запоминалось, кисти рук. Они будто были приклеены к его телу от кого-то другого, с красивыми длинными пальцами, крупными, чуть не круглыми ногтями. Несмотря на кажущуюся внешнюю слабость, сила в них была немалая. Это я понял, когда он пожал мне руку. Такое чувство было, что мою кисть аккуратно, чтобы не раздавить, взяли в тески и также бережно отпустили. Звали старшего сержанта Жорой. Для ведомости, как он сказал, Георгий Варфоломеевич Крестовоздвиженский. Фамилию он произнес один раз и попросил обходиться без нее. Не любит, мол. Хотя отказываться не собирается. Ну и ладно. Лишь бы сработал хорошо. На М-ку он посмотрел уважительно, хоть и не без удивления. Понятное дело, странным кажется, что к месту, которое можно увидеть глазами, собираются ехать на машине. Но терять время на пешие походы не хотелось. Десять минут, и мы на месте. Водитель дальше поедет по своим делам. Мы же не в кабак по бабам погулять, а по службе. Так что нормально все. Работу Ильяза он, хмыкнув, забраковал, но в отличие от большинства, сразу же предложил, что надо сделать. Тут чутока переделывать придется. За день много-два управлюсь, сами не найдете потом, ручаюсь. Добро, Жора, вот тебе Ильяс, мастер на все руки, а также насчет достать, принести и прибраться. Помощников он приведет, а я побегу дальше, некогда мне. Времени, конечно, не было, но я решил немного пройтись, хоть немного развеяться. Лишние 10 минут ничего не решат, а мне легче будет. Я добрел до короленко, прошел мимо гостиницы Прага. Даже остановился на секунду. Тянет меня прямо сюда, так и хочется удавить эту гниду. Вот сейчас пойти и пристрелить нахрен. Что, меня останавливать будут? Или обыскивать? Да я сюда чуть не через день езжу, каждая собака уже знает. Так, стоп, Петя, что-то на меня накатило, надо успокоиться. Надо потерпеть немного, возможность обязательно будет. Пройдя дальше до угла Тараса Шевченко, я повернул и, не спеша, практически прогулочным шагом двинулся мимо собора по площади. Даст Бог, места нашей будущей боевой славы. На первый взгляд следов подготовки не видно. Все, погуляли и будет. Пора на службу. Я решительно перешел дорогу и быстро зашагал по комментарно. Вроде и центр города, а никого почти нет. Вывезли киевлян, осталось меньше четверти от военного населения. Жалко город, а людей еще больше. Они вернутся и построят новые дома, было бы кому возвращаться. На тротуар я почти не смотрел. Крупных помех нет и ладно, что на него глазеть. Шел и думал о своем. Вдруг в магазине на углу комментарно и Жилянской с треском открылась дверь, и на тротуар вылетел какой-то басяк, Высокий и нескладный, с грязными рыжими лохмами на голове. Со смехом он упал, из его руки выпала бутылка и с громким звоном разбилась. В воздухе запахло вином. Странно, ведь запрещена продажа спиртного. Прифронтовой город какая пьянка может быть? Пьяный встал и, не заметив меня, пошатываясь, пошел назад. «Из-за вас вино разбил!» Заплетающимся голосом крикнул он в глубину магазина. «Теперь свое мне отдадите!» Что-то на покупателя он не совсем похож. И магазин называется «Платья и ткани». Мародеры. Был приказ по этому поводу, помню. На всякий случай я достал из кобуры свой ТТ и взвёл курок. Подошёл к магазину поближе. Оттуда, не таясь, вывалилась веселая компания. Нагруженные, как верблюды, гогочут, довольные, никого не таятся. А что им переживать? Это от населения меньше четверти осталось, а от милиции совсем сгулькин хрен. Всех, кого можно, на фронт загребли. Службу несли чуть ли не одноногие, так что такому быдлу самое приволье. Хотя как раз сейчас это вряд ли. «Всем стоять, любое движение буду стрелять», – громко и четко сказал я. Гавриков шестеро, двое вроде пьяные, эти не опасны. Осталось еще четверо. Хорошо, что руки у них заняты. «Дядечка военный, да, ставь ты нас!» На меня двинулся тот самый пьяный, которого я увидел первым. «Всё равно же немцу достанется!» Я выстрелил дважды. Сначала промазал, зато вторым попал куда-то в бедро. Мародер заорал, выпустил тюки и упал, держась за рану, из которой сразу же обильно потекла кровь. Остальные урок усвоили, замерли на месте. Один из налетчиков, стоявший поближе, молча смотрел мне в глаза, но ну а я, соответственно, ему. Мы играли в гляделки, наверное, с минуту, когда гадёныш отвел таки взгляд. Вот и хорошо, теперь полегче будет. Сейчас начну вас потихоньку паковать. Но я, как оказалось, рано расслабился. Вот откуда ты, курица, вылезла? Нет, конечно же, не курица. Простая советская женщина, вне всяких сомнений, достойная жена и мать. Мать-перемать. Вот нахрена ты, дура набитая, вылезла с ребенком из-за угла с Желянской. Ты же слышала овца, здесь только что стреляли. Нет, овца бы не пошла, вот животина спряталась бы подальше, а ты просто дура. И она, это, как я уже говорил, достойная мать, влезла со своей девочкой в самую гущу мародеров. Такая с перманентом на голове, в сердцевом платье, белом в горохе. Сверху жакетик подстреленный. Мало того, что коротковат, так еще и в груди еле сходится. Видать, по случаю купленный. И теперь стояла и смотрела по сторонам. Наверное, ждала, когда подойдет экскурсовод и начнет увлекательный рассказ об этом интереснейшем месте. Главарь не растерялся. Тут же бросил в мою сторону баул с барахлом, который он продолжал держать в руках, и крикнул своим «Ходу!». Только один из них почему-то остался стоять на месте. Обосрался, что ли? Еще один отползал к стенке, оставляя за собой кровавый след на пыльном асфальте. Но лучше бы этот, что стоял, тоже сбежал. Потому что он резко толкнул мамашу на землю, схватил девчонку за куцую рыжую косичку и завизжал. «Порешу!» Он тянул это последнее у, кипящий чайник, и левой рукой тащил ревущую девочку за собой на жилянскую. Плюгавый какой-то. Глазенки зыркают из-под челки, У него и лба почти нет. черные волосы сразу над бровями начинаются. Зато во рту блестит фикса. Типа вор крутой. В правой руке он держал наган, с виду такой древний, что, кроме как в музее, его трудно было представить. Может, он и не стреляет уже, но как-то не хочется проверять. Мамаша поднялась на четвереньки и тоже начала реветь раненой белугой. Если честно, я раненых белуг не слышал, но уверен, что именно так они и ревут. Скрылась бы ты с глаз, дурища, не мешала. Без тебя разберусь быстрее. «Слышь, отпусти девчонку, я тебе дам уйти». Я старался на малявку не смотреть, только мародёру в глаза — И потихоньку по четверти шажочка приближался к нему. Гаденыш же уставился на мою руку, в которой так заманчиво поблескивал воронение МТТ. «Сапог, не подходи, не надо! бормотал мародер. Я ведь порешу ее, вот точно ж зуб даю! И вдруг опять взвизгнул Сука! Тут он быстро навел на меня ноган и нажал спусковой крючок. Раздался щелчок, и глаза налетчика забегали в растерянности, а сечки он не ждал. Тут я на него и бросился. Хорошо врезался, прям как рэкбист. Гадёныш сразу отпустил девочку. ноган брякнулся об асфальт, и я отбросил его ногой куда-то в сторону. Мародёра я скрутил и начал вытаскивать у него из брюк ремень, чтобы схомутать. Сзади взвизгнула тормозами машина, скорее всего, м -ка. Я головы не поднимал. Сильно сомневаюсь, что эта подмога этим шаромыжникам пришла. Лучше я закончу дело, а потом посмотрю, кто там приехал. Открылась с легким скрипом дверца. По асфальту протопали чьи-то сапоги, и такой знакомый голос спросил: Что здесь происходит? Соловьев, это вы? Что тут случилось? Власов, вот уж кого не ждал, и ведь сделать ничего не могу. Водитель, адъютант, баба, девочка, куча народу, свидетели короче. Мародеров разгонял, буркнул я, вытащив наконец ремень из брюк налетчика. Этот девочкой хотел прикрыться, остальные разбежались. Юрк у нас, что ты там телишься возле машины? — крикнул Власов. — Помоги старшему лейтенанту! Йозос, похожий на снулую рыбу адъютант Власова, подошел ко мне, помог затянуть мародеру на руках его же ремень. Где-то в стороне мать с девочкой утешали друг друга. причем девочка как бы не больше матери старалась. — Надо теперь их в комендатуру! — неспешно начал Юркунос, но вдруг замолчал и застыл с вытращенными глазами. Я повернулся в ту же сторону, куда пялился адъютант Власова и тоже охренел. «Лежавший на земле раненый налетчик, про которого в суматохе все забыли, как оказалось, времени зря не терял. Он каким-то макаром дотянулся до того нога, на который я выбил из рук его собрата по мародёрке, и стрелять начал без раздумий. Первая пуля в живот Власову. Второй выстрел в меня. Я успел броситься на асфальт, выхватил спрятанный в карман ТТ. Йозас тоже стал лапать кобуру. Налётчик выпалил еще дважды. Стрелять в ответ мы начали практически одновременно». И это совсем не походило на дуэль. Я перекатился вправо от Власова, высадил в мародера все до последнего патрона. Уже на третьем выстреле тот скрючился, стал загребать ногами, как бы убегая от нас. Добил налетчика адъютант, удачно попал в голову. Даже до нас долетели брызги крови. Мать орет, да так, что уши закладывает. Дочка тоже орет, не то с перепугу, не то просто так. Пахнет порохом. Меня чуть не вывернуло. Но сдержался, поднялся. Пнул на ходу связанного мародёра, подбежал к генералу. Командующий 37-й армией генерал-майор Андрей Андреевич Власов был жив. Ранен, но все же жив. Только слабым, каким-то поникшим голосом сказал «Ноги не чувствую совсем». Очень скоро я понял, что мое мнение о центре Киева, как о пустынном месте, было не совсем верным. Самыми быстрыми оказались все же милиционеры. Они приехали минут через 10, наверное. Втроём на мотоцикле с коляской. Как раз мы с водителем соорудили из створки двери, выломанной в магазине какое-то подобие носилок, и затаскивали на них генерала. Выглядел он хреново. Бледный, аж зеленоватый какой-то. Весь форс и высокомерие слетели с него. И это не гоже, конечно, о таком, но раз уж начал говорить, то говори. Мочевой пузырь и прямая кишка у него не держали совсем. Но на войне белоручкам не место». Тут постоянно в таком дерьме возишься, что обычное, то что из прямой кишки, и вовсе никакого удивления не вызывает. нас сидел в стороне, баюкая наспех перевязанную левую руку. В горечке он этого не заметил и только после всего схватился за рану. Пока милиционеры рядились и пытались нам помочь с погрузкой, а не выходило ни хрена, и задняя дверца узкая, и сиденье в ширину не для такого дела, подъехали комендачи. Тут они тихо, мирно договорились. Милиция и дама с ребеночком, военным два мародера, один живой, другой уже нет. Власова в госпиталь отвезли наше, понятное дело, не на мотоцикле же его тарабанить. Меня же подкинули в управление фронта. Как-то это событие меня из колеи выбило. Руки дрожали, я с трудом почистил пистолет, перезарядил его. Не так я себе это представлял. Потом пошел сдаваться ком фронта. Керпонос от известия про Власова побелел, как стена, аж губа затряслась. «Куда его увезли?» — спросил он, сжимая кулаки. «Не знаю, не сказали». «Масюк!» — крикнул он в приемную. «Срочно узнай, куда Власова повезли! Машину готовьте, быстрее!» И потом мне. «Здесь останешься рапорт, пиши что как, понятно?» «Да», — кивнул я. «Аркадий, ну что там?» — нетерпеливо крикнул он, будто меньше чем за минуту можно было что-то найти. Но Масюк был асом своего дела. Знал, куда звонить и что спрашивать. Уже спустя пять минут они с Керпоносом умчались в госпиталь. Вернулись они часа через два. Керпонос был темнее тучи. прошел в кабинет, ничего не сказав. Аркаша из-за его спины махнул рукой, мол, молчи, сам расскажу. И сразу следом за ними в приемную вошел Чхиквадзе. Я посмотрел на него и поднялся из-за стола. «Мне к вам?» «Зачем?» Искренне, надеюсь, что так, удивился он. «Андрей Андреевич все рассказал, говорит, ты там молодцом держался». «Адъютант его, вот к нему вопросики». «А, ладно». Он повернулся и пошел к кабинету комфронта. «Работайте, ребята, отдыхать после будем». Почему-то немного не в попад сказал. Он и скрылся за дверью.